Том, казалось, его не слышал. Тихим голосом министрель начал декламировать, будто самому себе. В последний гибельный бой против падения ночи долгой горы встанут караулом, и мертвые встанут стражей, ибо могила — не преграда для зова моего. Вот-вот ослабился Бертим, словно бы уже видел толпы отдающих ему свои деньги слушателей Тома. Именно так. Великая охота за рогом. Вы ее рассказываете, а они здесь со стропил будут свешиваться. О звании же всякий слышал. Том, казалось, пребывал за тысячу миль. Поэтому Урант сказал, мы ищем наших друзей, они идут с той стороны, с запада. На прошлой неделе здесь не было чужестранцев. Или недели две назад. — Кое-кто был, — протянул Бертим. — Всегда кто-то бывает и с Востока, и с Запада. Он оглядел каждого из троих по очереди вдруг насторожившимися глазами. — Как они выглядят, эти ваши друзья? Ранд открыл было рот, но Том, сразу вернувшийся обратно из своих далей, пронзил его взглядом, заставив юношу умолкнуть. С раздраженным вздохом министрель повернулся к содержателю гостиницы. «Двое мужчин и трое женщин. С явной неохотой, — сказал он. Они могут быть вместе, а могут идти и порознь». Том описал их коротко, в нескольких словах, но достаточно точно, чтобы любой, увидевший путников, узнал бы их. И в то же время ничто в его речи не выдало того, кто они такие». Бертим провел рукой по макушке, растрепав свои редеющие волосы, и медленно поднялся со стула. — Забудьте о выступлении здесь, министрель. Я к тому же был бы весьма признателен, если вы выпьете свое вино и уйдете. Уходите из Беломости, коли у вас есть голова на плечах. Кто-то еще выспрашивал о них? Том пригубил кружку, словно ответ на вопрос интересовал его менее всего в мире, и, приподняв бровь, посмотрел на содержателя гостиницы. Бертим опять поскреб голову и переступил с ноги на ногу, как бы собираясь уйти. А затем кивнул в ответ на собственные раздумья. Около недели назад, точнее сказать не могу, с той стороны через мост пришел какой-то человек, С виду законченный пройдоха, хорек, хорьком. Всяк бы решил сумасшедший. Все разговаривал сам с собой, стоять даже спокойно не мог, все дергался, даже когда на месте топтался. Спрашивал о тех же самых людях, о некоторых. Он спрашивал о них, будто это очень важно, а затем вел себя так, словно ему все равно, что ответит. То говорил, что ему нужно их здесь дождаться, то собирался идти дальше, торопился, то жалобно скулил и умолял, а в следующую минуту распоряжался, будто король. Раз или два, безумный он там или нет, едва не нарвался на взбучку. От греха подальше еще пришибли. Стража готова была его арестовать. В тот же день он ушел в сторону Кеймлина, плача и бормоча. Сразу, видать, безумец, как я и говорил. Рант вопросительно взглянул на Тома и Мэтта, и те оба покачали головами. Если этот тип искал их, то им он никого не напоминал. — Вы уверены, что ему нужны были те же самые люди? — спросил Рант. — Кое-кто из них. Мужчина-воин и женщина в шелковом платье. но больше всего он интересовался не ими, тремя деревенскими парнями. Глаза толстяка так коротко скользнули по Ранду и Мэту, что Ранд не был уверен, заметил он этот взгляд или же ему почудилось. Он уже отчаялся найти их. Совсем ума лишился, я же говорил. Ранд вздрогнул и принялся гадать, кем бы мог быть этот сумасшедший и почему он их искал. Друг темного? Балзамон использовал безумца? Он-то был сумасшедшим, но вот другой... Глаза Бертима беспокойно забегали, и язык скользнул по губам, словно у него вдруг во рту пересохло. На следующий день, на следующий день, в первый раз пришел другой. Толстяк умолк. Другой? В конце концов, пришлось Тому напомнить. Бертим оглянулся, хотя в этой части перегороженной комнаты, кроме них, никого не было. Он даже приподнялся на цыпочки и посмотрел поверх низкой перегородки. Когда он, наконец, решился, то заговорил свистящим, торопливым шепотом. — В черном он был. Во всем черном. Всегда в надвинутом капюшоне, так что лица не видать. Но когда он смотрит на тебя... Ты это чувствуешь, чувствуешь, будто в твой хребет сосульку всунули. Он... он разговаривал со мной. Берсинг вздрогнул и замолчал, покусывая губу, потом продолжил. Голос, будто змея ползет по сухой листве. У меня желудок точно в ледышку превратился. Каждый раз, как возвращается, он задает одни и те же вопросы. Те же вопросы, что задавал тот безумец. Никто никогда не замечал, как он приходит. Он просто вдруг появляется днем или ночью, и ты на месте застываешь. Люди начинают уже через плечо оглядываться. Хуже всего то, что стражники у ворот утверждают, он ни разу, ни через какие ворота не проходил. Ни в город, ни из города. Рант изо всех сил старался удержать на лице равнодушную маску. Челюсти он стиснул до боли в зубах. Мэтт хмурился, а Том разглядывал свое вино. Слово, которое никто из них произнести не хотел, висело в воздухе между ними. Мурдрал. Думаю, я бы вспомнил, если б тогда то встречал кого-нибудь вроде него. Через минуту сказал Том. Бертим яростно затряс головой, сгореть мне вспомнили бы. Свет свидетель, вспомнили бы. Он... Ему нужны были те же, что и тому сумасшедшему, только вот он говорил, что с ним девушка. И... Бертим покосился на Тома. И беловолосый министрель. Том вскинул брови в неподдельном... В этом ранд был уверен изумлении. Беловолосый министрель? Ну, навряд ли я единственный в мире министрель в годах. Уверяю вас, этого малого я не знаю, и у него нет причин разыскивать меня. — Может, оно и так, — угрюмо сказал Бертим. Многословием он не отличался, но мне показалось, что он будет очень недоволен любым, кто решит помочь этим людям или попытается их спрятать от него. В любом случае, я скажу вам то же, что и сказал ему. Никого из них я не видел, не слышал. чтобы о них говорили, и это правда. Ни о ком из них закончил он многозначительно. Вдруг Бертим шлепнул деньги Тома обратно на стол. — Вот, допивайте свое вино и ступайте. Договорились? Ладно. И он быстро-быстро колобком откатился прочь, поглядывая через плечо. Исчезающий. Шепотом вымолвил Мэт, когда Бертем ушел. Нужно было сообразить, что они станут нас здесь искать. И он вернется, сказал Том, склоняясь над столом и понизив голос. И я говорю, нужно тишком пробраться на корабль и сказать капитану Дамону: принимаем его предложение. Погоня уйдет по дороге на Кеймлин, а мы в это время будем плыть в Лян, за тысячу миль от того места, где нас. Будет ждать Мурдраал. Нет, решительно сказал Рант. Мы дожидаемся Морейн и остальных в Беломосте, или же идем в Кеймлин, либо одно, либо другое. Том, именно так мы и решили. Это безумие, парень. Обстоятельства изменились. Послушай меня. Неважно, что там говорит держатель гостиницы. Когда на него уставится Мурдраал, он выложит о нас все. вплоть до того, что мы заказали выпить, и сколько пыли было на наших сапогах. При воспоминании о безглазом взгляде исчезающего Ранда передернула. — А что до Кеймлина? — Ты думаешь, полулюдям неизвестно, что вы хотите добраться до Тарвалона? — Самое время оказаться на борту корабля, который держит курс на юг. — Нет, Том. Ранду пришлось выдавливать слова из себя, наперекор мыслям о том, чтобы очутиться где-нибудь в тысячи миль от того места, где рыщут исчезающие. Но он сделал глубокий вдох и сумел справиться со своим голосом. Нет. Подумай, парень, Ильян, на лике земли нет города более величественного. И великая охота за рогом. В минувшие четыре сотни лет не было охоты за рогом. Целый новый цикл рассказов ждет, чтобы их сложили. Только подумай. Ты ни о чем подобном никогда даже и не мечтал. К тому времени, когда мурдралы сообразят, куда ты подевался, ты будешь старым и седым, и так устанешь присматривать за своими внуками, что тебе будет все равно, если они тебя найдут». На лице Ранда появилось упрямое выражение. «Сколько раз мне говорить «нет»?» Они отыщут нас, куда бы мы ни пошли. В Ляне тоже будут поджидать исчезающие. И как нам от снов отделаться? Я хочу знать, что со мной происходит, том и почему. Я собираюсь в Тарвалон. С Морейн, если получится, или без нее, если придется. Если понадобится, то и в одиночку. Мне нужно знать. Но, Ильяан, парень, и безопасный путь дальше, вниз по реке, пока они разыскивают тебя в другом месте. Кровь и пепел, от кошмаров тебе ничего плохого не будет. Рант хранил молчание. Ничего плохого не будет? А разве от укола колючкой во сне течет по-настоящему кровь? Его так и подмывало. рассказать Тому и об этом сне. Ты осмелишься кому-нибудь рассказать? В твоих снах балзамон, но что между сном и явью? Кому ты осмелишься рассказать, что темный как-то с тобой связан? Том, по-видимому, понял. Лицо министреля смягчилось. Даже те сны. Они же просто-напросто сны. «Разве нет?» «Ради света, Мэт, скажи ему! Я же знаю, что ты, по крайней мере, в талу не хочешь!» Мэт покраснел наполовину от смущения, наполовину от гнева. Он избегал смотреть на Ранды и вместо этого хмурился на Тома. «К чему вам все эти волнения и хлопоты? Вы хотите вернуться на корабль? Ну так возвращайтесь! Мы сами о себе позаботимся!» Худые плечи министрели задрожали в беззвучном смехе, но в его голосе звучал сдерживаемый гнев. Ты полагаешь, себе известно о мурдралах достаточно, чтобы самому спастись от них, да? Ты готов один идти в Тарвалон и припоручить себя престолу Амерлин? Ты даже сумеешь отличить одну Айю от другой? испепели меня свет мальчик но если ты считаешь что тебе под силу в одиночку добраться до самого тарвалона то скажи чтоб я уходил уходи прорычал мэт сунув руку под плащ потрясенный ранд понял что тот сжимает там кинжал из шадар лагота может даже готов пустить его в ход. По ту сторону, разделяющей комнату низкой перегородки, раздался раскатистый хриплый смех и насмешливый голос громко и презрительно произнес «Троллоки!» «Натяни на себя министрелив плащ, дядя! Ты пьян! тролыки Не былицы пограничных земель!» Эти слова остудили гнев споривших, словно ведро холодной воды. Даже Мэтт обернулся к перегородке с вытращенными глазами. Рант привстал, заглядывая поверх деревянной стенки, а потом резко пригнулся, ощущая в животе внезапную слабость. По другую сторону перегородки, за столом с двумя мужчинами, которых они видели, когда вошли, сидел теперь Флоран Гелб. Эти двое над ним смеялись, но они его слушали. Бертим, не глядя на Гелба и его собеседников, вытирал соседний стол, который в этом очень и очень нуждался. Но он тоже навострил уши, раз за разом протирая полотенцем одно и то же место и нависая над столом так, что, казалось, вот-вот уляжется на столешницу. — Гелп! — прошептал Рант, рухнув обратно на стул, и его спутники напряженно замерли. Том быстрым изучающим взглядом окинул их половину зала. По другую сторону перегородки к разговору присоединился второй мужчина. — Нет-нет, когда-то тролоки там были, но их всех перебили в троллоковых войнах. — Не были лицы пограничных земель, — повторил первый голос. — Это правда, говорю вам, — громко возражал Гелб. Я бывал в пограничных землях, я видел тролоков, и они были именно тролоками. Это так же верно, как и то, что я сижу тут. Те трое утверждали, что троллоки гнались за нами. Но я-то знаю лучше. Вот потому-то мне и нельзя оставаться на ветке. Насчет Байла Дамона у меня и раньше были подозрения. Но те трое уж наверняка друзья темного. Говорю вам. Смех и соленые шутки заглушили остальные слова Гелба. Сколько времени, гадал Рант, пройдет до того, как хозяин гостиницы услышит описание тех троих? Если уже не услышал. Если только он уже не соотнес его с внешностью только что увиденных троих незнакомцев. В перегородке была всего одна дверь с одной половины общей залы на другую, и пройти к выходу пришлось бы мимо столика Гелба. Может быть, корабль не такая уж плохая идея, пробормотал Мэт, но Том покачал головой. Теперь уже нет. Министрель говорил тихо и быстро. Он вытащил кожаный кошель, который ему вручил капитан Дамон, и торопливо разделил монеты на три кучки. Через час эта история станет известна всему городу, поверит в нее или нет, и в любой момент они услышат получеловек. Дамон не отплывет раньше завтрашнего утра. В лучшем случае тролоки будут преследовать его всю дорогу до Ильяна. Ладно, все равно он почему-то ожидает такого исхода, но для нас в этом нет ничего хорошего. Ничего не остается, кроме как бежать, и причем бежать во все лопатки. Мэт быстро сыпал монеты, которые ему пододвинул Том, в свой карман. Ран забрал свою кучку намного медленнее. Той монеты, что ему дала Морейн, не было. Дамон дал равный вес серебра, Но Ранду по какой-то причине хотелось, чтобы вместо всех этих монет у него оказалась монета Айз Седай. Засовывая деньги в карман, он вопросительно посмотрел на Министреля. «На тот случай, если мы разделимся, — объяснил Том, — вероятно, этого не случится, но если так сложится, ну, вы оба сами во всем разберетесь. Вы хорошие ребята». Только ради своих жизней. Держитесь подальше от Айзи Седай. — Я думал, вы останетесь с нами, — сказал Рант. — Да, парень, остаюсь. Но сейчас они все ближе, и один свет знает, что будет. — Ну, неважно. Маловероятно, чтобы что-то случилось. Том помолчал, глядя на Мэтта. — Надеюсь, ты больше не против того, чтобы я остался с вами, — сухо сказал он. — Мэт пожал плечами. Он посмотрел на Тома, потом на Ранда, затем снова пожал плечами. Я просто очень нервничаю. Не могу представить, когда все это кончится. Всякий раз, когда мы останавливаемся для передышки, они тут как тут гонятся за нами. У меня такое чувство, будто кто-то все время смотрит мне в затылок. Что будем делать?